Биоэтика и здравоохранение. Геном человека и генетический супермаркет. Если о научном достижении совместно объявляют президент США и премьер-министр Великобритании, оно должно быть действительно выдающимся. Завершение черновой расшифровки человеческого генома, о котором заявили 26 июня, безусловно, веха в истории науки. Впрочем, в ближайшей перспективе, пока это, как назвал ее президент Клинтон, самая поразительная карта, которую когда-либо чертило человечество, ничего не говорит о том, какой конкретный ген за что отвечает, от нее мало толку. Все равно, как если бы мы научились читать буквы неизвестного нам языка, не понимая смысла большинства слов. Еще несколько лет, и сегодняшнее достижение окажется просто ступенькой на пути к цели действительно важной к пониманию того, какие аспекты человеческой природы заданы генетически и какими конкретно генами. Но и шум по поводу сегодняшней промежуточной ступени не бесполезен. Он позволяет уже сейчас всерьез подумать, как изменится жизнь, когда лет через 10 или 20 мы достигнем главной цели. Официально, конечно, считается, что исчерпывающее знание человеческого генома позволит обнаружить истоки самых актуальных болезней и лечить их на прежде недоступном уровне. Не бороться с их проявлениями, как сейчас, а устранять подлинную причину — генетический сбой, из-за которого болезнь возникает или получает развитие. Действительно, с некоторыми болезнями так и будет, но наивно думать, что, зная все о человеческом геноме, мы только этим и ограничимся. На другие возможности намекают, например, рекламные объявления, которые уже года два как появляются в студенческих газетах некоторых самых престижных университетов Америки. Они предлагают до 50 тысяч долларов за яйцеклетку донора с выдающимися результатами отборочных тестов и ростом не ниже 178 сантиметров. Если исключить каких-то абсолютно невежественных богачей, то предлагающие эту сумму должны понимать, что человеческая репродукция во многом случайна, и дети высокой умной женщины вполне могут родиться глупыми кротышками Сколько люди готовы заплатить за такой скрининг эмбрионов, который бы исключал фактор генетической лотереи и гарантировал будущему ребенку врожденный высокий интеллект, хороший рост, спортивные данные и другие крайне желательные задатки? Как только такая техническая возможность возникнет, Ее тут же попытаются запретить как новую версию Евгеники. Но для большинства родителей важнее всего дать ребенку максимум стартовых возможностей. Именно это желание движет продажами миллионов книг о том, как помочь ребенку самореализоваться. Именно оно заставляет родителей переезжать в дальние пригороды с хорошими школами, даже если им каждый день приходится терять время на дорогу на работу и домой. Оно же побуждает их копить деньги, чтобы ребенок поступил в хороший колледж. Между тем, выбор лучших генов для ребенка вполне вероятно принесет ему больше пользы, чем все перечисленное. Вообразите сочетание чисто американской неприязни к государственному регулированию с возможностью эффективно решить одну из насущнейших жизненных задач посредством генетического скрининга, И вы поймете, что Конгресс США его, скорее всего, не запретит. А если и запретит, то вряд ли запрет будут соблюдать. Нравится нам это или нет, но в будущем Евгеника снова получит право голоса. Только в отличие от предыдущих кампаний, она не будет претендовать на государственное финансирование и действовать станет не через принудительную стерилизацию неполноценных и уж тем более непосредством геноцида она вернется тем самым путем, которым чаще всего приходят в Америку перемены, через массовый рынок по запросу потребителя. Это, конечно, гораздо лучше насильственных евгенических методов, но вопросы о будущем нашего общества остаются. И в числе самых острых, что будет с теми, у кого не хватит денег на генетический супермаркет? Не окажутся ли их дети обречены на прозебание? Покончит ли новая Евгеника, с американским мифом о равных возможностях. Если это не то, к чему мы стремимся, думать, что с нею делать, надо уже сейчас. Опубликовано в Free Inquiry, зима 2001 года. Год клона? В январе Панас Завос, профессор репродуктивной физиологии в Университете Кентукки, заявил, что в сотрудничестве с итальянским гинекологом Северина Антинори попытается за один-два года создать первый клон человека. Кто знаком с профессиональной деятельностью Антинори, не удивится. Еще в октябре 1998 года он говорил, что хочет стать первым ученым, который сумеет клонировать человека. Профессиональное сообщество тогда усомнилось, что это важное событие может случиться так скоро, Да и сегодня вероятность того, что в обозримом будущем антинори сумеет поразить мир, специалисты оценивают скептически. Завоз и антинори — не единственные, кто пытается клонировать человека. Секта Раэлитов, основатель которой утверждает, что общался с инопланетянами, сотрудничает с одной американской парой, потерявшей маленького ребенка, надеясь помочь им завести его генетическую копию. Грэм Булфилд, руководитель Рослинского института, клонировавшего овцу Долли, не раз говорил, что будет глубоко потрясен, если человека сумеют клонировать на его веку. Что же? Возможно, его ждет потрясение. Оставим раэлитов и посмотрим, чем заняты серьезные, с проверенной репутацией ученые в области репродуктивной медицины. Антинори не впервые раздвигает пределы возможного. В 1994 году с помощью новой репродуктивной технологии он помог 62-летней женщине стать самой старшей из известных науке роженец. Правда, технически это гораздо проще, чем клонировать живого человека. Пока Иэн Уилмут с коллегами не создали овцу Долли, клонирование взрослого млекопитающего единодушно признавалось невозможным. Клонирование когда эмбрион делится надвое и получаются близнецы, встречается в природе и воспроизводится в лаборатории. Но этот процесс далеко не так сложен, как, собственно, клонирование в узком смысле этого слова, то есть создание точной генетической копии более развитого человека. Сегодня мы знаем, что взрослое млекопитающее клонировать реально. Вопрос в том, удастся ли найти среди людей достаточно добровольцев, чтобы осуществить проект. По оценке Булфилда, чтобы создать клон человека, понадобится 400 яйцеклеток и 50 суррогатных матерей, не говоря уже о финансировании в объеме 150 миллионов долларов. Я очень сомневаюсь, что завоз и антинори сумеют привлечь такие ресурсы, как человеческие, так и финансовые. По словам раэлитов, у них есть 50 женщин-добровольцев, готовых предоставить свои яйцеклетки и выступить в роли суррогатных матерей, но их бюджет весьма далек от 150 миллионов. Но допустим, что кому-то удалось клонировать ребенка. Конечно, будет шум в прессе, умением его поднимать уже отличились антинори и раэлиты. Но причинит ли это кому-нибудь вред? Вообще, что принципиально изменится? Давайте рассмотрим эти вопросы по очереди. Кто может пострадать от клонирования человека? Ответ очевиден — тот, кто появится в результате клонирования. Насколько здоровым будет клон? На этот счет есть большие сомнения. Некоторые считают, что клетки Долли вели себя не как нормальные клетки четырехлетней овцы, а скорее как клетки овцы на 6 лет старше, то есть, той, от которой был взят генетический материал. Если так, жизнь человека, который получен клонированием клеток, например, 50-летнего, возможно, окажется прискорбно недолгой. Сейчас, правда, это наблюдение ставит под сомнение, но появились новые вопросы. Доктор Рюзо Янагимачи клонировал в Гавайском университете мышей и обнаружил, что у некоторых клонов развиваются Крайние степени ожирения, хотя кормят их не больше, чем остальных. Есть и другие отклонения. У коров, полученных клонированием в Техасском университете A&M, зарегистрированы аномалии сердца и легких. Если тоже грозит людям, продолжать работу над клонированием человека не слишком этично. Предположим, что опасения не оправдаются, и клонированному человеку никакие существенные аномалии не угрожают. Удастся ли ему прожить жизнь не хуже, чем всем нам? Единственная проблема, какую я могу себе представить, повышенное внимание со стороны журналистов. В остальном, жизнь человеческого клона, например, потерянного и воссозданного безутешными родителями ребенка, вряд ли будет сильно отличаться от жизни одного из пары идентичных близнецов после того, как второй умер, разве что его родители будут проявлять несколько необычную привязанность к воскресшему. Но даже если риск физиологических отклонений для клонированного ребенка подтвердится, насколько они будут серьезны? Запрет клонирования означал бы, что этот ребенок вообще не появится на свет. Перспектива таких ужасных расстройств, при которых лучше было бы не рождаться, маловероятна. Значит, мы не имеем права утверждать, что запрет на клонирование в интересах клонированного ребенка. А если не ради ребенка, то ради кого этот запрет? Он явно не в интересах родителей, которые хотят завести клонированного ребенка, и не в интересах ученых, готовых им в этом содействовать. Может быть, в защите от клонов нуждается общество? Да, нуждается, если мы говорим об армиях клонированных рок-звезд или спортивных знаменитостей. Такой путь грозит потерей генетического разнообразия. И нет, не нуждается, если некоторые, немногие, родители захотят иметь клонированных детей. Второй сценарий гораздо вероятнее, поскольку клонирование остается и, видимо, долго еще будет оставаться делом чрезвычайно дорогим технически сложным, с высоким риском аномалий развития уклонированного. Так что я не вижу смысла всерьез обсуждать, как поступать со специалистами по клонированию человека, когда и если они появятся. Если они докажут, что могут произвести на свет обыкновенную человеческую особь, пусть двигаются дальше. В обществе 21 века это вряд ли что-то изменит по существу опубликовано в Free Inquiry, лето 2001 года. Почки на продажу В прошлом месяце в Нью-Йорке был арестован бруклинский бизнесмен Леви Ицхак Розенбаум. Полиция обвиняет его в посредничестве и организации покупки почки за 160 тысяч долларов. Этот арест совпал с принятием в Сингапуре закона, который, как считают некоторые даст зеленый свет торговле человеческими органами. В прошлом году сингапурского ритейлового магната Тан Весуна приговорили к одному дню тюремного заключения за нелегальное приобретение почки. Позже он получил почку казненного по приговору суда убийцы, что хотя и легально, но тоже этически неоднозначно, поскольку способно мотивировать суд приговаривать преступников к смертной казни во всех случаях, когда преступление ее допускает. Теперь в Сингапуре донорам можно платить официально. Формально это исключительно компенсация понесенных донором расходов, и превышать эту сумму в целях ненадлежащего поощрения по-прежнему запрещено. Но юридические признаки ненадлежащего поощрения пока довольно туманны. Оба события снова ставят перед нами вопрос — Считать ли продажу донорских органов преступления? Только в Соединенных Штатах в трансплантации органов ежегодно нуждаются 100 тысяч человек, а доживают до нее лишь 23 тысячи. Около 6 тысяч больных в год умирают, не дождавшись донора. В Нью-Йорке дождаться почки реально в среднем за 9 лет. В то же время немало бедняков готовы продать почку гораздо дешевле, чем за 160 тысяч долларов. И хотя покупка и продажа человеческих органов почти везде запрещена законом, примерно 10% всех пересаживаемых почек, по оценке Всемирной организации здравоохранения, куплены на черном рынке. Чаще всего против торговли донорскими органами возражают на том основании, что это форма эксплуатации неимущих. Это подтвердило исследование 2002 года, проведенное на основе 350 случаев нелегальных продаж почки гражданами Индии. Большинство доноров говорили ученым, что пытались таким образом расплатиться с долгами, но 6 лет спустя трое из четырех по-прежнему были в долгах и сожалели, что продали почку. Некоторые сторонники свободы рынка отказывают государству в праве решать за индивида, какие части тела он может продавать. Например, волосы, а в США сперму и яйцеклетки, а какие нет. Телепрограмма «Табу», рассказывая о торговле органами, показала жителя манильских трущоб, который продал почку, чтобы купить моторизованный такси-трицикл и обеспечивать семью. В кадре прооперированный донор, веселый и довольный, разъезжал на своем новеньком такси. Возможно, ему не следовало предоставлять такой выбор. Передачи показывали и недовольных продавцов, но таких хватает на всех рынках взять хотя бы ту же недвижимость. Нэнси Шепер Хьюз, основательница организации Organ Watch на страже органов, на довод, что легализация торговли органами полезна для бедняков, язвительно возражает. Может, подумаем о том, как помогать неимущим, а не как разбирать их на запчасти? Конечно, лучше было бы так, но мы же так не поступаем. Поддержка малообеспеченных вопиющей неадекватна. Более миллиарда человек продолжают жить в нищете. В идеальном мире неимущих бы не было, а доноров-альтруистов хватало бы на всех, и никто не умирал бы, не дождавшись почки. Зел Кравинский, американец, отдавший свою почку совершенно незнакомому человеку, отмечает, что донорство почки может спасти жизнь, а риск для жизни донора составляет всего 1 к 4 тысячам. Таким образом, не отдавать почку, по его словам, означает ценить собственную жизнь в 4 тысячи раз выше, чем жизнь незнакомого тебе человека. Он называет такое соотношение непристойным. Но большинство из нас остается при обеих своих почках, а потребность в донорских не убывает, как не снижается и бедность среди тех, кого мы оставляем без помощи. Правила приходится устанавливать для того мира, который есть, а не для идеального. Возможно ли так регулировать легальный рынок донорских почек, чтобы гарантировать продавцу полную информацию о том, что он делает, и в том числе, чем он рискует? Хватит ли тогда почек для всех, кому не нужны? Будет ли результат такой сделки выгоден для продавца? В поисках ответов взглянем на страну, которую трудно назвать лидером в дерегулировании рынка или социальных экспериментах — Иран. С 1998 года в Иране под контролем правительства действует финансируемая государством система покупки почек. Сделку организует благотворительная ассоциация пациентов. Цена фиксированная, никто, кроме продавца, на ней не зарабатывает. По данным исследования иранских нефрологов, опубликованного в 2006 году, эта схема полностью избавила страну от очередей на донорскую почку и не создает никаких этических проблем. В 2006 году BBC рассказала в одной из своих передач, что многим потенциальным донорам отказывают на основании строгого возрастного критерия, а от других требует посетить психолога. Иранский подход необходимо изучить системнее. Тем временем интересно будет проследить за развитием событий в Сингапуре и затем во что выльются претензии к Леве Ицхаку Розенбауму. Опубликовано в Project Syndicate 14 августа 2009 года. Постскриптум. Леви Ицхак Розенбаум признан виновным в продаже трех почек. Его приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. До освобождения он отбыл из них больше двух. После легализации компенсации донору база донорских органов в Сингапуре увеличилась несущественно. Многочисленные кризисы здравоохранения Большую часть 2009 года администрация президента Обамы активно занималась внутренними делами, боролась за то, чтобы распространить услуги страховой медицины на те десятки миллионов американцев, у которых страховки нет. Жителям других индустриально развитых стран это, наверное, трудно понять. У них есть право на медицинскую помощь, на которые не пытаются посягнуть даже консервативные правительства. Неприятие частью американцев реформы здравоохранения больше говорит об американской привычке сопротивляться правительству, чем об озабоченности конкретно медициной. Но развернувшаяся в США полемика проливает свет на проблему, с которой с 2010 года сталкивается практически каждая развитая страна – борьбу за экономное здравоохранение. Сегодня в США один из 6 долларов, расходуемых государством или частными лицами, уходит на здравоохранение. А к 2035 году эта цифра может удвоиться. В процентном соотношении это больше, чем где-либо еще в мире, но с проблемой растущих расходов на медицину сталкиваются и страны с гораздо более скромными бюджетами. Потенциал для экономии здесь есть. Медицинские расходы удается снизить, поощряя людей заниматься спортом, не курить, умеренно употреблять алкоголь и есть меньше красного мяса. Но в контексте стареющего населения развитых стран затраты на уход за престарелыми неизбежно будут расти. Так что нужны новые способы экономии. Есть смысл начать с конца. Лечить умирающих, не желающих больше жить, расточительно. И все же лишь в нескольких странах медикам разрешено активно содействовать пациенту, когда он просит помочь ему умереть. В США около 27% бюджета программы Medicare тратится на уход за человеком на последнем году жизни. Какая-то часть этих средств расходуется в обоснованной надежде, что пациент проживет еще много лет, но сплошь и рядом клиники предоставляют терапию на десятки тысяч долларов пациентам безнадежным, тем, кому остается до конца максимум неделя или две, часто погруженным в искусственный сон благодаря седативным препаратам или лежащим почти без сознания. Один из мотивов такого решения – врач или клиника боятся, что родственники засудят их, если они позволят дорогому им человеку умереть. Поэтому, в частности, умирающего будут держать на бессмысленном с медицинской точки зрения искусственном дыхании, если только он заранее не оформил отказ от него. Система оплаты труда врачей и услуг клиник – еще одна причина назначать дорогие и бесполезные для пациента процедуры. Интермаунтен Healthcare, сеть больниц в Юте и Айдаха, усовершенствовала систему ухода за недоношенными сократила время, которое они проводят в интенсивной терапии, и таким образом радикально снизила затраты. Но поскольку клиники платят за каждую услугу по прескуранту, а после нововедений новорожденным нужно меньше процедур, больничная сеть теряет на этих переменах 329 тысяч долларов в год. Но даже если исключить такой порочный мотивационный механизм, Необходимость экономить ставит перед нами довольно неприятные вопросы. Например, о затратах на новые лекарства. Разработка препаратов сплошь и рядом обходится в суммы порядка 800 миллионов долларов, а биопрепаратов, лекарств на основе живой клетки, производство которых будет только расти, еще дороже. Затраты на разработку закладываются в цену лекарства, которое может оказаться запредельной. Особенно если в препарате нуждается относительно небольшое число пациентов. Например, болезнь Гоше — редкое генетическое расстройство, делающее человека инвалидом. В тяжелой форме обычно убивало своих жертв в детстве. Сегодня такие пациенты могут жить практически обычной жизнью благодаря препарату Церезим. Правда, стоит он 175 тысяч долларов на годовой курс. Новая медицинская аппаратура также создает сложные дилеммы. Аппарат искусственного сердца, который называется УПЖД, устройство для поддержки левого желудочка или сердечная помпа, до сих пор использовался, чтобы пациент мог дождаться трансплантации сердца. Но донорских сердец на всех не хватает. И в США УПЖД сейчас внедряется как долгосрочная терапия сердечной недостаточности, как это происходит и с аппаратом для диализа «Искусственная почка». По данным Маноджа Джейна из Университета Эмори, 200 тысячам пациентов в США удастся прожить немного дольше с помощью УПЖД при себестоимости лечения 200 тысяч долларов на пациента или 40 миллиардов в совокупности на них всех. Можно ли назвать такие траты разумными для страны? в которой уровень потребления 39 миллионов человек находится ниже официальной черты бедности. Для семьи из четырех человек он составляет 22 тысячи долларов в год. В странах с бесплатной медициной чиновнику чрезвычайно трудно сообщить человеку, что государство не будет оплачивать единственное лекарство или аппарат, способные спасти ему или его ребенку жизнь но все ближе тот день, когда сказать это придется. Никому не нравится измерять ценность человеческой жизни в деньгах. Но фактически именно это мы и делаем, когда не находим необходимых средств для организации, занятых спасением бедных в развивающихся странах. GiveWell.net, ресурс для оценки деятельности таких организаций в разных странах мира, выделил среди них несколько, которым спасение одной жизни обходится меньше, чем в тысячу долларов. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ее программа прививок в развивающихся странах обходится в 300 долларов за одну жизнь, сохраненную не на год, а в большинстве случаев на весь ее естественный срок. Точно так же доклад Всемирного банка о первоочередных задачах санитарного и эпидемиологического контроля сообщает, что программа лечения туберкулеза в развивающихся странах, которую продвигает организация Stop TB, дает человеку лишний год жизни и обходится в сумму от 5 до 50 долларов. На этом фоне тратить в благополучной стране 200 тысяч долларов, чтобы относительно ненадолго продлить пациенту жизнь, не только сомнительно в финансовом отношении, но и просто аморально опубликована в Project Syndicate 7 декабря 2009 года. Здоровье нации или свобода личности? Контрасты последнего месяца. Апелляционный суд США отменил требования управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов продавать сигареты в пачках с иллюстрациями, демонстрирующими возможный вред здоровью. Напротив, Верховный суд Австралии поддержал гораздо более жесткий закон, согласно которому производитель обязан не только помещать на упаковке предупреждения о вреде здоровью и изображение физического ущерба от курения, но и выпускать табачные изделия в особой упаковке, одинаковых пачках грязновато-коричневого цвета, без логотипов, с названиями марок, напечатанными мелким шрифтом. Решение США опиралось на американскую конституцию, защищающую свободу слова. Суд согласился, что правительство имеет право настаивать на фактически точных и конкретных предупреждениях о вреде здоровью, но большинством голосов постановил, что требовать иллюстраций – это слишком. В Австралии вопрос стоял так. «Означает ли новый закон разрешение безвозмездно экспроприировать у компании» в данном случае у табачного производителя, ту ее интеллектуальную собственность, которая заложена в бренде? Верховный суд решил, что да. Эта разница подходов обозначает проблему более глобальную. Кто решает, каким должен быть компромисс между интересами здоровья нации и свободой высказывания? В США суды принимают подобные решения, толкуя текст 225-летней давности. Если он мешает правительству бороться со смертностью, связанной с курением, которая, по имеющимся оценкам, достигает в США 443 тысяч человек в год, то так тому и быть. В Австралии, где в Конституции прямо о свободе высказывания не говорится, суды больше склонны уважать право демократически избранного правительства находить компромисс. Практически везде люди в общем и целом согласны, что государство может запретить продажу той или иной опасной продукции. Несть числа запретом на пищевые добавки, либо тотальным, либо накладывающим определенные ограничения. Запрещены детские игрушки, если в краску входят вещества, потенциально опасные при попадании в желудок. В Нью-Йорке, городе, не штате, Ресторанам запрещается использовать трансжиры, а сейчас еще и ограничены допустимые порции напитков, содержащих сахар. Во многих странах мира запрещается продавать травмоопасные инструменты, например, электропилы, без устройств безопасности. И все же в длинном списке потенциально опасной и по разным причинам запрещаемой продукции сигареты занимают совершенно особое место. Легальный или запрещенный, но никакой другой продукт не сравнится с ними по убойной силе. Сигареты убивают больше людей, чем ДТП, малярия и СПИД вместе взятые и вдобавок вызывают сильную зависимость. В странах, где люди оплачивают здравоохранение сообща, в том числе в США с их программами государственной медицинской помощи малоимущим и престарелым, За лечение заболеваний, вызванных курением, расплачивается каждый. Запретить сигареты вообще так вопрос не стоит. Это неизбежно дало бы организованной преступности новые источники дохода. Но странно видеть, что государство, в принципе, уполномоченное запретить тот или иной продукт, не вправе потребовать продавать его только в упаковках с наглядным изображением того вреда, который он причиняет здоровью. Табачная индустрия намерена перенести поле битвы с австралийским законодательством во Всемирную торговую организацию, ВТО. Производители боятся, что аналогичный закон может быть принят и на рынках гораздо более крупных, например, в Индии и Китае, то есть там, где он сейчас нужнее всего. Дело в том, что среди австралийцев курят только 15%, среди американцев 20%, Зато в 14 странах с низким и средним доходом на душу населения, по данным исследования, опубликованного недавно в журнале The Lancet, курят в среднем 41% мужчин и все больше молодых женщин. По оценке ВТО, в 20 веке курение убило около 100 миллионов человек, а в 21 веке эта цифра возрастет до миллиарда. Дискуссия о том, как далеко может заходить государство в защите здоровья населения, часто исходит из принципа Джона Стюарта Милля, считавшего, что государство вправе применять силу к одним гражданам, только чтобы предотвратить причинение вреда другим. Милль согласился бы с требованием помещать на упаковку сигарет предупреждение о вреде здоровью и даже фотографии пораженных легких, если это помогает людям понять, что именно они выбирают, но отклонил бы сам запрет. Миль отстаивает индивидуальную свободу на том основании, что человек сам лучше знает, что в его интересах, и способен их защитить. Сегодня это звучит немного наивно. Главное отличие современности от эпохи Милля — совершенство сегодняшних рекламных технологий. Корпорации научились продавать вредную для здоровья продукцию апеллируя к нашему подсознательному стремлению к статусу, привлекательности, общественному признанию. В результате мы даже не знаем, чем нас привлек тот или иной продукт, а производители сигарет научились так манипулировать их свойствами, чтобы максимально увеличить зависимость. наглядное изображение вреда от сигарет способны уравновесить силу этих обращений к подсознанию, а значит способствовать более осознанному принятию решений и облегчать воздержание тем, кто решил бросить курить. Такие законы надо не отвергать, как ограничивающие личную свободу, а наоборот отстаивать, как способ уравнять шансы людей перед гигантскими корпорациями, которые даже для виду не обращаются к нашему разуму и логике. Закон о продаже сигарет в простых упаковках с предупредительными надписями и наглядными иллюстрациями — это на самом деле закон о равных правах для мыслящего существа, которое где-то глубоко прячется в каждом из нас. Опубликовано в Project Syndicate 6 сентября 2012 года. Больше весишь, больше платишь. Мы толстеем. В Австралии, США, многих других странах сплошь и рядом можно увидеть людей таких толстых, что они не ходят, а переваливаются, с трудом передвигая ноги. Ожирение особенно распространено в богатых странах, но все чаще встречается и в странах среднего достатка и бедных. Есть ли нам дело до того, сколько человек весит? Не лучше ли просто научиться мириться с разными формами тела? Я так не считаю. Ожирение — вопрос этический, потому что за лишний вес одного платят остальные. Я пишу это, сидя в аэропорту. Худенькая азиатка только что зарегистрировалась на рейс примерно с 40 килограммами чемоданов и сумок. Она доплачивает за перевес. Мужчина килограммов на 40, не меньше, тяжелее ее, зато без перевеса багажа не доплачивает ничего. Но ведь двигателям все равно, откуда килограммы, чемодан это или жировая прослойка. Тони Уэббер, бывший главный экономист фирмы Quantas, заметил, что с 2000 года средний вес пассажира австралийских авиалиний вырос на 2 килограмма. В пересчете на большой лайнер, например, на Airbus A380, летящий из Сиднея в Лондон, это означает дополнительный расход топлива на 472 доллара, а если авиакомпания за неделю совершает три перелета туда и обратно, за год она дополнительно сожжет топливо на миллион долларов. То есть, если считать в сегодняшних ценах, около 13% своего дохода от перелетов на этом направлении. Уэбер предлагает ввести стандартный вес для авиапассажира, например, 75 килограммов. Если пассажир весит 100 кг, ему придется доплатить, чтобы компенсировать дополнительный расход топлива. Для пассажира на 25 кг тяжелее стандартного веса такая доплата за перелет из Сиднея в Лондон и обратно составит 29 австралийских долларов. А пассажир, который весит всего 50 кг, получит такую же скидку. Еще один способ ввести стандарт веса для пассажира вместе с багажом и взвешивать людей вместе с их чемоданами. Это позволит тем, кто стесняется публично обнародовать свой вес, избежать неловкой ситуации. Друзья, с которыми я обсуждаю эту идею, часто говорят, что многие толстяки ничего не могут поделать с лишним весом, у них другой обмен веществ. Но ведь смысл доплаты за лишние килограммы, будь то багаж или сам пассажир, не в том, чтобы наказать за грехи, а в том, чтобы переложить цену доставки конкретного человека к месту назначения на него самого, а не на других пассажиров. Путешествие самолетом, в отличие от, скажем, здравоохранения, не входит в список базовых прав человека. Повышенный расход самолетного топлива — это не только дополнительные расходы. Он увеличивает выхлоп парниковых газов, то есть усугубляет проблему глобального потепления. И это лишь малый пример того, как размеры отдельного человека сказываются на остальных. Когда население полнеет и тяжелеет, меньше народу помещается в автобус или в вагон, а значит, делается затратнее общественный транспорт. Больницам сегодня приходится заказывать укрепленные кровати и операционные столы, строить увеличенные туалеты и даже приобретать для моргов холодильные камеры повышенной вместительности. Все это увеличивает расходы. Но самым тяжелым грузом лишний вес ложится на систему здравоохранения. В прошлом году, по оценке Society of Actuaries, в Канаде и США на дополнительную медицинскую помощь людям с лишним весом или ожирением было потрачено 127 миллиардов долларов. Это добавляет сотни долларов к ежегодным расходам как налогоплательщиков так и тех, кто покупает медицинскую страховку на собственные деньги. В том же исследовании говорится, что потери из-за нетрудоспособности, связанные с ожирением как временной, так и необратимой, достигают 115 миллиардов. Этих фактов достаточно, чтобы оправдать публичную политику, не поощряющую лишний вес. Неплохо было бы обложить специальной пошлиной те пищевые продукты, которые вносят в ожирение выдающийся вклад, и в их числе особенно продукты с нулевой пищевой ценностью, например, сладкие напитки. Если бы покупатели отталкивало дороговизна таких продуктов, это помогло бы тем, кто находится в группе риска по ожирению. Кстати, в списке причин смерти, которую можно предотвратить, оно на втором месте после курения. Многие из нас обоснованно сомневаются, хватит ли у нашей планеты ресурсов когда ее население превысит 7 миллиардов человек. Так давайте думать о размере человечества не просто в цифрах, но как о произведении численности людей и их среднего веса. Если нам равно дорогие и долгосрочное качество жизни людей и окружающая природная среда, формула «мой вес – мое личное дело» уже не работает. опубликовано в Project Syndicate 12 марта 2012 года. Надо ли человеку жить тысячу лет? На решении каких задач следует сосредоточиться медицинским и биологическим наукам? Один из очевидных ответов – на болезнях, от которых погибает больше всего людей – малярии, коре, диареи, собирающих миллионы жертв в развивающихся странах и почти безопасных для развитых. Но развитые страны направляют научные бюджеты в основном на те недуги, которыми страдают их собственные граждане. И так, скорее всего, будет и впредь. Какие прорывы в медицине должны, с учетом этого обстоятельства, радикально изменить нашу жизнь к лучшему? Если первое, что приходит вам в голову, лекарство от рака или лекарство от заболеваний сердца, не спешите. Обри де грей Главный директор по науке фонда Сенс, один из известнейших в мире сторонников борьбы со старением, считает, что нет смысла сражаться с возрастными недугами, игнорируя их первопричину, собственно, старение. Справимся с одним из таких заболеваний. Те, кто умерли бы от него, все равно через несколько лет станут жертвами другого. Выигрыш невелик. В развитых странах старением так или иначе вызвано 90% всех смертей. Следовательно, для профилактики сразу всех возрастных болезней надо лечить от старости. Учтем еще, что прежде чем лишить жизни, старение постепенно лишает нас удовольствия от жизни и способности приносить пользу. Так что чем бороться с конкретными болезнями, которые, как правило, развиваются с какого-то определенного возраста, Не лучше ли попытаться предотвратить или исправить нарушения, вызванные в организме самим процессом старения? Де Грей убежден, что даже скромный прогресс, которого удастся достичь в этой области в ближайшие десятилетия, привел бы к радикальному росту продолжительности жизни. Для этого нужно всего-то достичь того, что он называет ускорением, то есть научиться продлевать жизнь на срок, позволяющий дождаться очередного прорыва в этой области, который, в свою очередь, продлит ее снова, и так дальше, и дальше. Выступая недавно в Принстонском университете, Дегрей сказал, «Нам неизвестно, сколько сейчас лет тому человеку, который проживет 150 лет, но тот, кто проживет 1000 лет, несомненно, окажется моложе его не больше, чем лет на 20». В этой перспективе Дегрея особенно радует не столько перспективы жить вечно, сколько продление здоровья и молодости, которые сулит контроль над процессами старения. В развитых странах возможность продлить молодость сегодняшних молодых и людей среднего возраста могла бы смягчить нависшую над обществом демографическую угрозу, исторически беспрецедентную долю населения, которой предстоит дожить до преклонных лет, и при этом зачастую быть на попечении тех, кто моложе. С другой стороны, мы все равно обязаны задать себе этический вопрос. Не слишком ли эгоистично с нашей стороны стремиться к такому радикальному продлению жизни? И если все получится, не окажется ли, что результат устраивает одних и несправедлив к другим? В богатых странах люди уже сейчас живут в целом лет на 30 дольше, чем в беднейших. Если мы придумаем, как замедлить старение, то рискуем оказаться в мире, где малоимущему большинству придется умирать в то время, когда богатое меньшинство не прожило еще и десятой доли своего возросшего жизненного срока. Такая диспропорция — лишь одна из причин опасаться, что, покончив со старением, Мы добавим к уже существующим в мире источникам несправедливости еще один. Другая причина для тревоги в том, что когда одни перестанут умирать, другие рождаться не прекратят, население начнет расти быстрее, чем сейчас, и некоторым это ощутимо ухудшит жизнь. Удастся ли нам опровергнуть эти возражения? зависит от степени нашего оптимизма относительно будущих технологических и экономических прорывов. На первое из возражений Дегре отвечает, что лечение от старения на начальном этапе, возможно, и дорогое, скорее всего, будет дешеветь, как это происходило и происходит со множеством других инноваций, от компьютеров до препаратов против СПИДа. Если мир продолжит экономически и технологически развиваться, люди будут богатеть, и в долгосрочной перспективе лечение старения станет доступно всем. Так что почему бы не начать уже сейчас, сделав это направление приоритетным? Что же касается второго возражения, то, вопреки распространенному убеждению, преодолев старость, мы получим больше свободы и пространства, чтобы искать решение проблемы перенаселенности. Такая терапия способна отодвинуть или вообще предотвратить менопаузу, что позволит женщине заводить первого ребенка гораздо позже, чем она вынуждена сегодня. Если экономика будет развиваться дальше, рождаемость в развивающихся странах снизится так же, как это произошло с развитыми. Ну и, наконец, технологический прогресс может стать частью решения проблемы перенаселенности – если создаст новые источники энергии, не увеличивающие человеческого вклада в парниковый эффект. Но довод о перенаселенности поднимает более глубокий философский вопрос. Если ресурсы планеты, необходимые для существования на ней человеческого рода, конечны, то что лучше? Чтобы людей было меньше, но жили они дольше? Или чтобы было больше людей, живущих недолго? пользу первого пути говорить то, что родившиеся понимают, чего их лишит смерть, в то время как не родившиеся не знают, что теряют. Де Грей основал фонд SENSE, чтобы финансировать исследования в области старения. По стандартным критериям он привлекает средства вполне успешно. Сегодня годовой бюджет фонда составляет порядка 4 миллионов долларов. Но для уровня фонда, финансирующего медицинские исследования, этого, к сожалению, мало. Возможно, Дегрей и ошибается, но если есть хотя бы ничтожный шанс, что он прав, перспектива колоссального возврата вложений делает науку о старении более привлекательной ставкой, чем многие другие области медицинских исследований, которые сегодня финансируются гораздо лучше опубликовано в Project Syndicate 10 декабря 2012 года. Население и папа В прошлом месяце, возвращаясь в Рим с Филиппин, папа Франциск рассказал журналистам о женщине, которая родила уже семь детей, всех через кесарево сечение, и сейчас опять беременна. По его словам, это означает «испытывать Бога». Он спросил ее, хочет ли она оставить семерых детей сиротами. «Для католиков одобрен ряд способов контроля рождаемости», — продолжал он. «Так что им следует придерживаться ответственного родительства, а не размножаться как кролики». Ремарка о кроликах была широко подхвачена в медиа, но совсем немногие сообщили о других его тогда же сказанных словах. О том, что ни одна внешняя инстанция — не имеет права навязывать развивающимся странам свои взгляды на размер семьи и на то, как его регулировать. У каждого народа, настаивал папа, должна быть возможность сохранять свою идентичность, не подвергаясь идеологической колонизации. Ирония этой ремарки в том, что на Филиппинах, в стране с более чем ста миллионным населением, четыре пятых которого католики, Именно римско-католическая церковь была и остается идеологическим колонизатором. Вообще-то именно она неутомимо навязывает населению свое неприятие контрацепции, возражая даже против правительственной программы раздачи бесплатных контрацептивов сельским беднякам. Между тем исследования уже неоднократно доказали, что большинство филиппинцев хотели бы иметь доступ к контрацептивам, что неудивительно, если вспомнить одобренные католической церковью и упомянутые Франциском методы контроля рождаемости, явно менее надежные, чем их современные аналоги. Окажись, Филиппины когда-то колонией, скажем, протестантской Британии, а не католической Испании, вряд ли сегодня там спорили бы о контрацепции. Впрочем, проблема, которую поднимает Франциск глубже, Имеют ли право внешние инстанции продвигать в развивающихся странах идею планирования семьи? Да, имеют. И вот по каким причинам. Во-первых, оставляя за скобками идеологический вопрос, является ли планирование семьи одним из прав, мы повсеместно наблюдаем, как недоступность контрацепции вредит женскому здоровью. Частые беременности особенно в странах, где нет современной всеобъемлющей системы здравоохранения, статистически связаны с высокой смертностью при родах. Когда внешние организации помогают развивающимся странам сократить раннюю смертность среди женщин, это явно не идеологическая колонизация. Во-вторых, когда женщина рождает детей не так часто, они лучше развиваются физически и успешнее учатся в школе. Трудно не согласиться с тем, что гуманитарные организации рассматривают как одну из своих целей здоровье и образование детей из развивающихся стран. Но более фундаментальная, хотя и менее очевидная причина пропагандировать идею планирования семьи состоит в том, что, став доступным всем желающим, оно будет отвечать жизненным интересам семимиллиардного населения планеты и тех поколений, которым, если мы избежим катастроф, Предстоит населять нашу планету и дальше, бесчетные тысячи лет. Необходимо обратить внимание на связь между изменением климата и контролем рождаемости. Основные факты, связанные с изменением климата, широко известны. В атмосферу планеты в результате человеческой деятельности уже поступило столько парниковых газов, что происходит глобальное потепление с экстремальной жарой, засухами и наводнениями, в масштабах, превосходящих все, что случалось прежде. В Арктике тают льды. Подъем уровня моря угрожает затопить плотно населенные прибрежные регионы нескольких стран. Если изменится сезонность выпадения осадков, сотни миллионов людей рискуют оказаться климатическими беженцами. Более того, большинство исследователей в соответствующих областях считают, что мы уверенно движемся за пределы допустимого потепления, туда, где начнут действовать механизмы обратной связи, а климат меняться неконтролируемым образом с непредсказуемыми и, возможно, катастрофическими последствиями. Часто приходится слышать, что проблему создали высокоразвитые богатые страны, 200 последних лет наращивающие выброс парниковых газов. Объем выброса на душу населения остается в них одним из самых высоких в мире, а снизить его уровень таким странам будет легче, чем остальным. С точки зрения этики очевидно, что именно развитые страны должны возглавить движение за сокращение выброса. Гораздо реже вспоминают о том, что если население Земли продолжит расти, то это сведет на нет эффект даже самого масштабного сокращения парниковых газов, на какое только удастся уговорить развитые страны. На уровень выброса влияют четыре фактора. Выпуск производственной продукции на душу населения. Количество единиц энергии, которая затрачивается на единицу производственной продукции. Объем выброса прониковых газов на единицу энергии и общая численность населения. Сокращение любых трех из этих факторов бесполезно, если растет четвертый. В кратком пересказе для политиков, входящем в 5-й 2014 -го года доклад Международной экспертной панели по изменению климата, говорится, что в глобальном масштабе главными механизмами роста выброса co 2 при сжигании углеводородов остаются экономический рост, и увеличение численности населения. По оценке Всемирной организации здравоохранения, 222 миллиона женщин в развивающихся странах не хотят сейчас заводить детей, но не располагают ни информацией, ни средствами, позволяющими избежать зачатия. Предоставить доступ к контрацепции значит помочь им самостоятельно распоряжаться своей жизнью, снизить потребность в абортах, уменьшить смертность среди матерей, дать детям лучшие стартовые условия и при этом содействовать снижению темпов роста населения на Земле и выбросу парниковых газов, что в интересах каждого человека. Кто бы стал возражать против такого взаимовыгодного предложения? Единственные противники его, как легко догадаться, это религиозные фанатики, пытающиеся навязать свою идеологию другим и равнодушный к последствиям, которые это может иметь для женщин, детей и всего остального мира и сейчас, и на тысячи лет вперед. Опубликовано в Project Syndicate 11 февраля 2015 года.